Подготовительная часть судебного заседания Подготовительная часть – это первый этап судебного заседания, начинающийся открытием судебного заседания и обычно завершающийся разрешением вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников. уголовного судопроизводства. Суд в подготовительной части судебного разбирательства решает следующие вопросы. Первое о заявленных ходатайствах. Второе о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц. и необходимости вызова новых свидетелей, назначения экспертизы и требования документов и других доказательств. 3. Об избрании или изменении меры пресечения. Четвертое. Необходимо ли сообщить о неявке прокурора? защитника без уважительной причины в суд, соответственно, вышестоящему прокурору или совету адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Пятое. О продолжении разбирательства или об его отложении. Шестое. Иные вопросы.